Глава 9. Строгий монастырский устав. Взять и устранить проблему со скелетами было можно. Реальность этого доказывалась наличием рун, которые даже с моими незначительными усилиями можно было использовать против любого врага. Если я в битве за Заречье применял молнии и остался цел сам, не пострадал, а только незначительно истощился, то почему бы не использовать магию против скелетов? времени еще было предостаточно руна была при мне и никто более не планировал меня отвлекать пожалуй даже в одиночку стоило попробовать это же как раз тот случай когда простое действие объединяет всех воодушевление переполняло меня и все что я видел проходя через рассвет только укрепляло мой настрой продолжить этим заниматься строящийся канал телеги с кирпичом для новых домов размеченный квартал под строительство Уверенность в том, что каменный город простоит не один год, все это становилось теми самыми каплями, которые и наполняли чашу моей уверенности. Сам же я полагал, что основательность строений не хуже укрепляет дух народа. Шагая улицами рассвета, я всматривался в лица. Улыбок на них не было, но это меня не пугало. Готовность работать сегодня и продолжать работу завтра была куда важнее. С южной стороны, углубившись незначительно в лес, я оказался точно в вакууме. Исчез шум городских улиц, растворилась за спиной атмосфера строительной площадки. Большой город с населением свыше тысячи человек оказался сзади, единым полотном закрывавший сектор градусов. Ему еще предстояло вырасти, но сейчас я старательно выкинул из головы все это, сосредоточившись на магии, рунах и скелетах в яме. Здесь я уже давно не бывал. С тех пор, как монахи во главе с Мьелдоном закончили раскопки, посещал я это место крайне редко. Слишком уж неприятно были собранные воедино кости, а черепа, которые словно смотрели сквозь меня, откровенно пугали, как бы я ни старался это скрыть. Тем не менее, купол, возведенный над этой ямой, казался мне надежной защитой. Только в отличие от меня, как оказалось, местные не оценили его. — Я очень надеюсь, что ты не собираешься совершать какую-нибудь глупость, — услышал я голос Мьелдена. — А я надеялся, что увижу тебя не таким образом, — съязвил я. — Мне с тобой нужно поговорить, но порой возникает неприятное ощущение, что ты появляешься лишь в тот момент, когда тебе самому что-то нужно. Или ты сделался здесь всего лишь голосом пироканта, или... — Тут меня осенило. — Ты всегда им был. — Зря говоришь такое. Монах даже на лице обиды не выказал. Я стараюсь помочь. — Именно поэтому мне так долго пришлось уговаривать тебя устранить пожар? — Нет. Я предполагал, что пламя могло быть магическим. Выдал он далеко не самый ожидаемый ответ. — Ты этого не сказал мне сразу, пока мы тушили его. — Отметил я, стараясь тоже сохранить хладнокровие. — К тому же у меня были другие сведения. — Другие? Мьелден показался мне в этот момент нарочито равнодушным. Пусть так. Я тоже не увидел впоследствии признаков магии. Уставившись со всем вниманием на его лицо, я попытался определить, врет он или нет. Но маска непроницаемости не оставила никаких шансов. С минуту мы провели в молчании, поглядывая в яму. — Меня они беспокоят, конечно, — продолжил монах. Но я опасаюсь, что твоими стараниями беспокоить они будут не только меня, и гораздо сильнее при том. — Вовсе нет? — отозвался я, наблюдая за неподвижными, как статуи, скелетами. — Мне кажется, или их стало больше десяти? — Их и раньше столько же было, — небрежно бросил Мьелден, не проявив никакого интереса. Я присмотрелся и напряг память, уверенный в том, что раньше мертвяков стояло не так много монах не стал меня переубеждать лишь молча следил за мной допустим выдохнул я смотрится все равно жутко люди боятся жути добавляли не сами фигуры стоящие над дне ямы а побелевшие после зимы кости с которых водой смыла остатки земли. огромная могила смотрелась иначе не как в прошлом году для тех кто далек от магии это и правда страшное зрелище я бы хотел это убрать «Убрать?» — Мьелдон вновь изобразил удивление на лице, на сей раз не поддельное. «Ты думаешь, это так легко?» «С помощью магии почему бы и нет?» «Мы так и не выяснили природу появления этого кладбища», — пояснил Мьелдон. «И если ты забыл, первые фигуры как раз при помощи магии и появились». На сей раз обеспокоенность проявилась на его лице слишком четко. Я задумался. И если ты прав, что же, нет никакого способа спрятать это от людских глаз? — Можем навести второй купол, — предложил монах. — Купол не поможет, — я замотал головой. — На таком расстоянии, чтобы нельзя было увидеть, что происходит в яме. — Ты хочешь им шоры на глаза повесить, — обвинительно произнес я. — А это совсем не то, чего я хотел бы сделать. — Обижать Мьелдена я не хотел. — но на сей раз он выглядел так, точно всерьез обиделся. Мы с ним стояли в паре метров от края ямы, в полнейшем безветрии, так что его тяжелый вздох я услышал очень четко. Иногда людям нужны шоры. Защита от того, что их никогда не коснется, но они продолжают думать об этом. Как если бы жители бережка думали о войне, привел пример Мьелден. Старого бережка? — уточнил я. Да. В это захолустье война никогда бы не пришла, но когда я посещал бережок, в иные дни разговоров только и было, что о ней. Она занимала все их мысли, мешала работать. Как сейчас очевидно, так же сильно мешает работать мысль об этой яме. И если ее убрать, скрыть, то и разговоры постепенно сойдут на нет. Я решил признаться, не должно быть такого. В рассвете должно быть спокойствие, иначе не будет никакого движения. — Разве ты забыл еще и просьбы пироканта? — мягко проговорил Мьелден, но в его голосе ощущалось явное давление, словно меня пытались вернуть на потерянный путь. — Оставить за речи? — якобы с усилием припомнил я. — Притормозить. Ты создаешь слишком большую нестабильность. — Ах, вот как! — я закивал головой. Я полагал, что ты все же на моей стороне. Может быть, мне стоит ожидать иных сюрпризов? — Я промолчал, когда ты в первый раз попытался меня оскорбить, Бавлер, — сухо ответил монах. Но сейчас молчать уже сложно. — Дело не в попытках обидеть. Я хочу понять, насколько наши пути сейчас находятся далеко друг от друга. — Наши пути, Бавлер, сходятся в одной точке — в мирном будущем. И чтобы оно таким стало, не нужно, слышишь? Не нужно, чтобы каждая деревня бралась за оружие. Я предполагал, что если деревни постепенно переходят под мой контроль, то и проблема с повсеместной борьбой всех против всех уходит на второй план. Наоборот, Бавлер, поверь, пирокант не запрещает тебе действовать, он просто... Елден замялся, правильные слова не шли на ум. Он просто намерен контролировать все мои действия? Зачем? О контроле речи не идет. И тут я наконец-то поймал его на прямой лжи. Поэтому ты появился в самый неожиданный момент, когда я решил устранить причину беспокойства мирных жителей рассвета? Мьелден растерялся окончательно. Виновато выглядевший молодой монах отчаянно старался сохранить лицо, но сделать этого у него не получалось. Эмоции, отразившиеся на лице, говорили куда громче его прикрытого рта. «Давай так», — я ответил на его молчание благодушно, решив, что я могу его попросту перекупить или переманить на свою сторону, ведь молчание было доказательством его деятельности, направленной против рассвета. «Надо переговорить. Мне от тебя нужна правда и понимание того, со мной ты или против меня». «Это место вполне подходит». — Не нужно никуда уходить, — ответил Мьелден, опустив руки так, что рукава скрыли его ладони. — Как скажешь, я пожал плечами. Издалека доносился шум топоров, в деревне южный валили лес, причем размашисто. Слышался и свист, и даже чей-то смех. — И в третий раз я тебе напомню, Бавлер, — со вздохом начал Мьелден, — что у тебя был человек, который погиб, из-за неправильного использования магии, еще в прошлом году. Я отошел от ямы подальше. Не хватало еще, чтобы грунт поехал от того, что мы стоим слишком близко к краю. Или я вдруг оступился, оказавшись под куполом. Внезапно мелькнула мысль, можно ведь проверить, что будет, если кто-то из живых окажется внутри. — И раз уж ты так активно взялся напоминать, будь добр, расскажи чуть подробнее, — попросил я на сей раз как можно вежливее. — Пожалуйста. Один из твоих лесорубов нашел неподалеку отсюда руну. Начал свой рассказ Мелдон. Такой же небольшой черный камушек, как тот, которым ты владеешь. Только он был направлен на самого владельца. То есть его магия шла напрямую через тело. Я хотел было ляпнуть, что дело может и не в магии вовсе, но промолчал, решив, что он может понять меня превратно. Потому просто кивнул, показывая, что я понимаю, о чем он говорит. Руна действовала сама по себе. Достаточно просто было положить ее в карман или иным образом держать поближе. Продолжал монах так, точно рассказывал сказку, а не напоминал о реальных событиях. — И что же? — спросил я. — Иногда можно послушать занимательные истории, но ты не мог бы покороче? Руна давала сил. Даже не так. Она... Уплотняло их поток. Довольно размыто, ответил Мьелден, и, глядя на мои взлетевшие вверх брови, уточнил. Человек с такой руной в кармане становился сильнее на определенное время, переставал чувствовать усталость. Но ничего в этом мире не дается за так. Сила уходила, а если лесоруб не мог ее восстановить, он в буквальном смысле этого слова истощался. И в конечном счете умер. Последнее слово прозвучало издевательски звонко, неправдоподобно для смысла, вложенного в него. Но что-то подобное я припоминал. Смерть лесоруба, одна из загадочных в истории рассвета, действительно случилась в прошлом году, только всех убедили, что ничего неестественного в ней не было. Так и появление этих существ также обязано руне. Магия, закончил монах. Поэтому, если ты хотел использовать свою единственную руну, чтобы уничтожить десятки тысяч костей, то, полагаю, результат был бы совершенно непредсказуемым, вплоть до появления новых существ. Хорошая история и хорошая лекция, Мьелдон. Выдал я строго. Если бы ты мог предложить мне более эффективное решение проблемы, то я бы с удовольствием его принял а пока мне важно понимать, на чьей ты стороне. Повторяю, я на стороне мира. И если я собираюсь решить вопрос методом силы, ты непременно встанешь на другую сторону, уточнил я. Нет, не обязательно. Иногда нас вынуждают применять силу. Тогда я однозначно с тобой, ответил он, но такой ответ мне не совсем понравился. Мы с тобой едва ли видим полную картину происходящего. «Что, если ты увидишь ее не полностью? Разве ты не прислушаешься к моему мнению? Не примешь мое видение?» «Это сложно», — признался Мьелдон. «Тогда прямо. Что заставляет тебя делать пирокант? Шпионить для него? Или у него есть и другие люди для этого?» — наседал я. «Для человека, который оставил целохранителя далеко отсюда, ты задаешь слишком смелые вопросы, Бавлер». Заметил как бы между делом Мьелдон. К счастью для тебя, я не собирался бы убивать тебя за такое. «Интересно, ты начал говорить?» — фыркнул я. «Раз я уже за одни такие вопросы заслуживаю смерти». Миолин, например, мог убить за вопрос, который был ему не по нраву. Миолина убили по приказу Неагона, Раздув ноздри от гнева, заявил я. Карлику было начхать на это животное чтобы он тебе не взялся рассказывать. Миолина ненавидел совет Пакшина. Неогон вполне мог стать исполнителем, который просто перепоручил это неприятное дело кому-то еще. То был совет, и... Начал я, но монах меня перебил. Миолин искал в тебе союзника и находился в отчаянии. Поэтому он был с тобой вежлив, он шел тебе навстречу он понимал что если бы смог втереться к тебе в доверие настолько чтобы оказаться поближе к правящим кругам то одна капля яда открыла ему дорогу к самому верху люди бы не позволили было первым что вырвалось у меня изо рта да и вообще сбивчиво продолжил я о покойниках можно говорить все что угодно если тебе доведется попасть в пакшин то любой кто там живет и относится хоть каким то бокам к совету города «Расскажет тебе, кем был Миолин. Тогда ты поймешь, что я не обманывал тебя». «В этом, возможно, нет», — скептически ответил я. «Но ты хорошо уходишь от тех вопросов, которые для меня сейчас действительно важны. Я так и не понимаю, насколько я могу на тебя полагаться. Если ты заставишь меня сомневаться в тебе хоть на грамм, я не смогу довериться тебе вовсе». И тогда твои советы и твоя помощь будут казаться мне какой-то подставой, что ли, если ты поймешь меня так. Когда-нибудь я тебе покажу пару секретов, которые хранит этот лес. Но то, что я тебе покажу, вероятно... Ладно, он в очередной раз вздохнул. Моя лояльность к тебе по-человечески очень значительная. Путаница в его словах снова показалась мне необычной. Как правило... Монах был довольно уверенным в себе и такого не позволял. Но то, как он говорил сейчас, напрягало даже больше, чем его неуверенная ложь. — По-человечески. Понимаю я тебя, Мьелдон, — ответил я. — Ты пытаешься сейчас усидеть на двух стульях, чего нельзя делать в наше время. Крали отделились от Пакшина, артуя под угрозой, Морден потерял сотни солдат, подарив их рассвету в битве за Заречье. А ведь три деревушки, заполненные пакшинскими солдатами, могли бы остаться под властью их столицы, раздираемые противоречиями, и все это вылилось бы в столкновение на улицах. — А теперь крали прихватили себе еще пару морденских деревень, их никто не остановил, и мир все больше становится похожим на лоскутное одеяло, — ответил Мьелдон. — Рассвет был небольшим, пока ты не прихватил часть Пакшина и часть Мордины. «Ты еще скажи, что мы стали почти одинаковыми», — добавил я, продолжая сердиться. Монах опять ловко увильнул от ответов на мои вопросы. «Нет, ведь вас по-прежнему мало. Около трех тысяч человек даже против одной столицы вы не выстоите. Поэтому нам нужны новые люди, новые возможности. И новые земли в том числе». Закончил я. «Бавлер», — теперь уже почти насмешливо проговорил Мьелден. У тебя столько планов. Посмотри вокруг. Твои рабочие кварталы рассвета загружены работой. Столяры клепают мебель, кузнецы работают над металлом, создавая из него все, что только можно. Плотники собирают телеги, потому что того, что осталось из транспорта, тебе не хватает. Лошадей уже впритык, и это к концу идет посевная, когда скакуны уже вернулись с полей. Чтобы вооружить и собрать большую армию для похода на Пакшин, теперь потребуется несколько лет подготовки. Я молча слушал. Монах знал, что путь на Пакшин лежит через Артую и что сама столица мне совершенно не нужна. Все мои планы он знал и понимал, что я намерен делать. Значит, от скелетов мы не избавимся, — уточнил я. — Твой строгий монастырский устав не позволяет тебе найти иную магию или попросту залить все это маслом и поджечь. Чтобы сжечь это все, масла будет мало. Нужен большой огонь на несколько дней, и затем годами на этой земле ничего расти не будет. Я тебе про сплочение рассвета, а ты мне про землю. Я рассерженно махнул рукой и отправился прочь. Обернувшись через несколько шагов, я добавил. Когда ты решишь, с кем ты... — Сообщи, пожалуйста, смежники мне не нужны. И зашагал в столицу. Раз пожар мог иметь магическое начало, надо плотнее заняться этим, а не поручать другим людям.